Глава одиннадцатая. Греческое восстание. Как Пушкин не торопился выехать поскорее из Каменки, все же ему пришлось несколько там задержаться. Деревенская жизнь протекала по-прежнему, неторопливая, несколько сонная. Братья Давыдовы после киевской встряски с удовольствием предавались спокою. Происшествия случались простые, домашние. Пала корова, вспыкнул пожар, прососала плотину. Но из Кишинева доходили в каменку разные будоражившие слухи. Восстание еще не началось, но Александр Ипселантий действительно уже перешел с братьями за пределы русской границы, и тотчас там возникло народное движение. Бояры поднялись с насиженных поместьй и двинулись в Бессарабию. Все это не могло не волновать Пушкина, подмывало и его с места». В самые первые дни по возвращении снова его охватила была тоска и ощущение одиночества. Памятный вечер, здесь протекавший, вот здесь, вспоминался ему, как острое, потрясшее его несчастье. Он снова твердил и еще заострял эти стихи о себе. «Один на ветке обнаженной, трепещет запоздалый лист». И особенно глубоко он почувствовал здесь, что это не об одной Екатерине Николаевне ведь это почти точная картина того, как он выбежал после заседания в сад в таком одиночестве и охватившем его внутреннем холоде, как никогда еще в жизни. Так с ним бывало не раз. Разум и мысль никогда не оставляли его, и в самом высоком подъеме душевного чувства. Но случалось, оно поднималось из такой глубины, что и сам он лишь по прошествии некоторого времени, перечитав собственные стихи, Вдруг по-иному охватывал конечный их смысл. Тут же он окончательно утвердился в мысли не включать их в поэму. Но и Раевских не мог он забыть. Он еще весь был овеян киевским воздухом, и весь этот дом, всё семейство, неотразимо его к себе привлекали. Он перебирал воспоминания и сетовал на судьбу, упрекал из себя за действительно бывшие мелкие неловкости и воображаемые большие. Все это так было на него не похоже. Но как только он оставался один на один со своей перемаранной рукописью, он становился снова собою самим. Незамечаемая улыбка бродила порой по губам. Он делал движение рукой, рука застывала как бы в задумчивости. Потом приходили в движение пальцы и снова писал. Губы теперь сомкнуты крепко и строго. Чувство и мысль, воля и страсть — все было одно, великолепное напряжение труда. Тут был он весь, полностью сам с собою, могучий, легкий, ищущий и уверенный, что найдет, и находивший. И, находя то, что искал выразить на бумаге, находил вместе с тем и себя. За последние дни пребывания в Каменке почти не покидал он рабочей своей уединенной бильярдной, заканчивая, отделывая кавказского пленника. Работа была напряженная, однако она не только не изнуряла его, но давала напротив новые силы, и вместо тоски рождалась чудесная свежая радость. И какой может быть мрак, когда на душе свет? И какое несчастье может сломить, когда сам в своем ежедневном труде непрерывно ломаешь препятствия, ломаешь и строишь? Но вот рукопись кончена. «Пушкин здоров. Душевных недомоганий как не бывало. Пора ехать, пора!» Про Кишинев говорили, что город стал неузнаваем. Пушкин простился с хозяевами, которые принимали его столь радушно, но изо всех людей, оставленных в каменке, пожалуй, одна только Адель легким облачком сопутствовала ему в дороге. «Вы приедете и на будущий год на именины бабушки — спросила она при расставании, — и напишу вам стихи непременно. Быстро он ей отвечал и сделал движение кровного пробору на ее милой головке. ну и это воздушное облачко скоро развеялось. Все устремление было вперед. Может быть, Кишинев стал неузнаваем, но неузнаваема стала и самая дорога туда — Всюду на станции и в пути видел он экипажа, не нашедших в городе приставища беглецов из Молдавии и Валахии, покинувших дома и поместья и трепетавших за свою драгоценную вельможную жизнь. Александр глядел на них с большим интересом. Казалось бы, война национальная, но, видимо, война прежде всего есть огонь, которому точных границ не укажешь. И в этом что-то его веселило. И сам с огоньком в глазах Он поглядывал на тяжелые бороды пышные шубы, руки в перчатках, крепко державшиеся за обочины саней, чтобы судьба не выкинула их вместе со всем привычным, дородным укладом жирного их бытия в любой придорожный сугроб. Впрочем, сугробу все меньше и меньше. Победно весна рейла в воздухе. Снег стал хрящеват, а на низинах копыток они проваливались, чмокали и выкидывали желтоватую воду, настоявшуюся на прошлогоднем навозе. Весенние птички чирикали, резвились, купались в резковатом, реющем воздухе, исполненном света и испарений. Присев надрогнувшие под их легкую тяжестью веточки, они принимались весело прихорашиваться, распушив на шее и на затылке очень гордый и очень победный веерок крохотных перышек. По дороге реченки с разрыхленным треснувшим льдом ворошили его и сами, шершавили, спухли, набирая полную силу. Весело озорно поколыхивали они оттаившую берегов плоты, как бы, приглашая их в путешествие, подали от насиженных мест. И над полями, оврагами, над снегом и над проталинами, в свежей сквозной синеве громоздились и падали, снова вздымались и несли с облака. В мире гуляло движение, бродила весна. Кишуев действительно был совершенно другой. Улицы переполнены народами и экипажами. Ехали еще и на санях, свистя полозьями по жидкой грязи, и ухали колесами многолошадной корруции, запряженной цугом. Лошаденки в диковинных этих плетеных тележках были столь нищи, слабы, худы, что, казалось, с превеликим трудом каждая тащит только себя и ту, что за ней, ближайшую, а повозка плетется, пожалуй, что как-нибудь сама по себе». Было похоже на то, что все жители города и все новоприбывшие только и делали, что передвигались с места на место. Возникали людские запруды, водовороты. Стоило кому-нибудь со знакомым остановиться и начать говорить, как тотчас для них возникала толпа. И каждого отошедшего от нее вновь останавливались спрашивая, в чем дело, какие новости. Домов и кофеин стало, кажется, мало, в них тесно, просторней когда он с головой потолок синего неба. Да и вообще сидеть невозможно, противоестественно, когда мысли в движении, кровь в в движении, и так же ломает она какие-то льдины, ворошит их и куда-то уносит. Пушкин снял шляпу. волосы его на голове давно уже отросли. Вечер их шевелил и вздымал. Ему не сиделось. Хотелось бы встать и так и ехать среди толпы. Но он только порой и приподымался, и поглядывал по сторонам, точно надеясь выглядеть, откуда же бил этот неукрасимый поток людей. Он улыбнулся этому своему несколько детскому желанию и направил возницу прямо к дому главного начальника всей Бессарабии. Иван Никитич был дома и встретил его на террасе. «Ну что, бегунок», — сказал он ласково и хитро улыбаясь. «Надеюсь, что прибыли в добром здоровье?» «Вас тут искали по городу ровно иголку. Городская полиция слыхала, донесла, что вы отбыли в Москву. Туда же и денежный иск вам на изрядную, однако же, сумму вдогонку последовал». Александр конфузливо, но и открыто глядел в его голубые глаза. «Ну, а чтобы впредь за вашим здоровьем самому мне поближе следить, я распорядился, чтобы вещи ваши переправили ко мне». В вашем распоряжении отличные две комнаты. Да вы знаете их, направо внизу, окнами в сад. И в самом деле все небольшое имущество Александра Сергеевича ждало его здесь. Не думая, не гадая, попал на собственное новоселье. За обедом обменивались новостями. Инзов знал уже от Орлова о пребывании Пушкина в Киеве. Он знал о помолвке молодого генерала. Свадьба была назначена на май. И свадьба будет в Киеве, а потом молодые приедут сюда. Орлов готовит уже себе второй дом. Сам Инзов очень интересовался хозяйством. Хорош ли в Каменке был урожай, да сладкие ли бураки уродились, не прихватило ли их морозом, довелики да ли были зимой сугробы, сугроб высок и рожь высока. Пушкин на все отвечал. «В деревне живя невольно про все это знаешь». И Инзов поглядывал на него с одобрением и даже какой-то смутной надеждой, а не возрастет ли из молодого поэта когда-нибудь и добрый хозяин? — Да что же у нас, — отвечал он на встречные нетерпеливые вопросы, — сам видишь, какая сумятица. На моем птичьем дворе я зумею потише. Я чаю самому графу Каподистрии в Санкт-Петербурге не сидится, делаю его собственных рук, давно замышлял, только не знают. Игрок-то он не из важных. Сколько раз я его за шахматной доской бивал. После обеда наедине, перед тем, как пойти подремать, он доверительно сообщил Пушкину, что Александр и Псилансий к нему присылал вестового с письмом. И к государю писал. Выходит, что надо теперь ждать событий. А что же именно он вам писал? Инзов немного откинулся на спинку дивана и чуть сощурил глаза. Да так кое-что. Я, по правде, запамятовал. Ну, кланяться всем наказал. Александр сообразил, что спросил он довольно неловко, но все же немного обиделся. Только обижаться на Инзу было почти невозможно. Он тотчас протянул руку и подвинул Пушкина по дивану поближе к себе. — Неосновательный князь, — сказал Иван Никитич, зачем-то понизивший голос. И так собрался внезапно сел себе на рыжака и ускакал. Пушкин уже улыбался. «Этого Ижуковского? Ну да, Дон Кишот настоящий. Я его уважаю, люблю, но только в звезду его я не верю. А событий все-таки надо бы Вы знаете, что еще в январе скончался в Аллахской господарь Александр Суццо, тезка твой, а гитаристы этим воспользовались. Тайное общество». Тайное общество? Так странно звучали эти слова в устах Ивана Никитича. А что ж, вы не знаете? И чему удивляетесь? Ежели может быть тайная дипломатия, то почему не быть тайным обществом, от коих может проистечь польза народная? Как было понять генерала, или он даже не подозревал о существовании того настоящего тайного общества, и смотрел столь широко, что признавал разумность его, как некоего противовеса аракчеевскому гнету в стране, как признавал необходимость отдушника, форточки. Глаза Инзы выглядели так ясно, открыто, что никакого ответа на эти вопросы в них прочитать было нельзя. Но самый тон голоса был так доверительно простодушен, что мимо всяких вопросов, на них не задерживаясь, Пушкин внезапно почувствовал, что, вернувшись в Кишиневу, И, обосновавшись под этой кровлей, он находился все же отчасти как бы и дома. Инзов его поселил у себя. За молодым человеком надо приглядывать. Комнаты выходят прямо в сад. Вид из окон просторный, широкий. На реку, на город, на горы вдали. Но самые окна... Или вы не заметили этого, дорогой генерал? Окна с решетками... Может быть, от воров? И все-таки Пушкин не был в претензии. Это зачем, чтобы я сам ночью не лазил, летом травы не топтал, цветка не сломал. Буду ходить просто в дверь, когда и куда захочу. А не то внезапно в нем загорелось. Хоть и еще раз в Киев, иль в Каменку захочу, убегу. И не греки одни, — продолжал Инзов, — молдаване и валахи все поднимаются. Только эти с дубьем и топорами. Видели, сколько бояр сюда понаехало? Палаховский солдат Сеодор Владимирешско собрал, говорят, целые войско таких головорезов. Трудно будет князю Александру с ними поладить. К Орлову пойдешь? Напомни ему о заседании библейского общества. Тут одна неприятность могла произойти. Сабанеев хотел поднять дело. Ах, из-за этого адъютанта, мерзавца! А вы это знаете? Я помню, это было при мне. Я очень сожалею, что сам его упустил. Что ж, была буря? бури не буря, но из-за мерзавца, как вы говорите, я не хотел допустить неприятности человеку, которого я уважаю. А Орлов написал не как младший старшему, а сам потребовал объяснений. А за это, за это вот неприятности и бывают. Но я Сабанеева попридержал. Инзов поднялся и закончил очень серьезно. Не такое время теперь. Надо силы беречь, и людей надо беречь. Потому что, как знать, может быть, мы накануне войны. Но это решит государь. Март и апрель 21-го года были для Пушкина месяцами большого подъема. Все свои силы, всю страстность порывов, молодую кипучую, все пустил на полную волю. Инзов его заставил говеть. Для чиновников это было обязательно. А Пушкину хоть жалования и не высылали, все же он продолжал числиться. Пушкин говел и писал свою «Гавриэлиаду». Так он отводил душу, сражаясь с лицемерным христианством императора Александра и его друга, сластолюбца Ханжи и Изувера Архимандрита Фотия. Это не было нарушением данного им обещания, это не противоправительство — Это всего только вольный пересказ, вольного апокрифического сказания, который так удачно совпал с собственными его поэтическими ощущениями в соборе Святой Софии. Инзов однажды застал Пушкин за чтением Библии. Тот только что прочитал и отчеркнул для себя, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И еще сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, как это было кстати. У Пушкина было лицо оживленное, и на губах бродила улыбка. Иван Никитич немного тому даже и поделился». Но он был доволен, что застал своего подопечного за чтением Священного Писания и стал говорить о великом просветительном значении Библии. Он знал, как это надо сказать. «Вы же Архимандрита Фотия сами высмеиваете. И справедливо. А ведь он библейского нашего общества очень боится, и боится широкого распространения Библии, считая ее для народа очень опасной». Пушкин ответил с наивностью и озорством. Я и сам думаю написать что-нибудь библейское. Ну вот и отлично, и очень отлично, и в общество надо вступить. Там надо деньги вносить, а вы сами знаете, сколько я вам задолжал. Ну, задолжал. Разбогатеешь — отдашь. Нет, я уж надеюсь, скоро и сам внесу свою лепту, хотя бы и не деньгами. Пушкин смеялся, и Инзов ушел от него в легком недоумении. Что-то он был слишком скромен и тих. Да и то сказать, только не выкинул бы чего-либо против властей. А так что же, молодость кто запретит и пошалить? Даже в саду у себя Иван Никитич терпеть не мог подстриженных деревцов. Живое себя само должно отыскать. Ну, а поэты, пути их неисповедимы. У Ивана Никитича была своя философия. Также подразнивал Александр своего друга Алексеева олеского секретаря что дескать пишет поэму о прекрасной еврейке тут очень боялся как бы пушкин не отбил у него его возлюбленной хорошенькой марии егоровны которая хоть и была на чистоковной молдаванкой по типу лица позвали еврейкой а Великий пост долог и церковные службы у благовещения куда он ездил с заом говвеь были весьма утомительны И Пушкин жаловался в шутливых стихах Василию Львовичу Давыдову. «Я стал умен, я лицемерю, пощусь, молюсь и твердо верю, что Бог простит мои грехи, как государь мои стихи». Говеет Инзов. «И на медне я променял парнафский бредни и лиру грешный дар судьбы на часа слов и на обедни да на грибы». Давыдову он не очень приоткрывал, что Вольтер отнюдь не забыл, И ни на что не променял. Напротив, приятелем в Кишиневе намекал, что, воспев землю и море, теперь поглядывает на небо. А потом, чего доброго, и адам займутся. Но был ли то ад или рай, кавказский пленник или гавриэлиада, прежде всего и во всем этом было отражение живой сегодняшней жизни, которая мучила радовала и волновала его на множество разных ладов. И опять-таки было это и неустанным единоборством с собою самим в поисках точного слова, верного образа, а через это и нахождением, утверждением самого себя. У Пушкина времени силы внимания на все доставало. Он и и друзьям писал письма, стихи, где рядом с шуткой были раздумья, спокойные мысли и он же нетерпеливо и страстно спорил, возмущался, мечтал, строил планы, и вслух у Орлова Лепранди и про себя, о, и про себя. Тихотворные послания были им адресованы Давыдову в каменку, Дельвигу, Гневичу, Чадаеву в Петербург. Порою устав от серьезных волнующих споров болтал на всяческие пустяки, мешая были и небылицы, рассказывая и про пляшущего на станции ямщика, который на фоне общего возбуждения вспоминался ему не раз, и про то, как будто бы за время своего пребывания в Киеве довелось ему побывать и на Лысой горе, и что там с ним приключилось. Из дам Кишиневских кое-кто ему отчасти верил, и за стаканом вина про Дениса Давыдова, как тот в дверях ночью возник, как привидение. Дениса Васильевича он вспоминал с особой нежностью. Певец гусарты пел биваки, раздолье ухарских перов и грозную потеху драки и завитки своих усов. С струн в одни покоя, походную сдувая пыль, Ты славил лиру перестроя, любовь и мирную бутыль. Порой все же охватывало его и острое ощущение, что он в подлинной ссылке. Ему все чаще вспоминался другой поэт-изгнанник, Авидий, Сосланный Августом на берега Черного моря, в те же примерно края. А он поминал римского певца в своих стихотворных посланиях и Гнедичу, и к Чаадаеву. И вот стоило ему вспомнить Чаодаева, не мимолетно, а вечером у себя в тишине, как волнение дня уходили уступали место раздумью в спокойной беседе. В стране, где я забыл тревоги прежних лет, где прах Овидии в пустынный мой сосед, где слава для меня предмет заботы малый, тебя не душе моей усталой. И сети разорвав, где бился я в плену, Для сердца новую вкушаю тишину. В уединении мой своенравный гений Познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим, с порядком дружен ум, Учусь удерживать внимание долгих дум, Ищу вознаградить в объятиях свободы Мятежной младостью траченные годы, и в просвещении стать с веком наравне. Пушкин опять много брал книгу Лепранди. Он их не только читал, поглощая страницу за страницей, и не только продумывал то, что читал, новые знания, новые мысли он связывал с прежними знаниями и с привычными старыми мыслями. Ничто не ложилось в него само по себе, пусть и ученым, но несколько мертвенным грузом. Нет, одно проникало другое, и то, что уже знал и о чем думал и прежде, заживало новую жизнью. Нередко случалось, что в спорах с Охотниковым или с Раевским Владимиром Федосеевичем, тем самым Раевским особенным, о котором слыхал от Охотникова еще до поездки своей в Каменку, вдруг обнаруживал что он обо многом не имеет никакого понятия. Он не показывал виду, что это так. Лишь немного краснел, и вот же вечер заходил вместе с Лепранди к нему. А у Лепранди, этого удивительного книжника и загадочного человека, все находилось. Не слишком-то расположенный к людям, замкнутый и малообщительный, Иван Петрович Лепранди, скупую любовь свою, кажется, все отдавал Пушкину. Тяжелый и смутный взгляд его, постепенно проясняясь, становился открытым, простым. Самые жесты его, обычно размеренно связанные, — становились естественнее, мягче. За изумительную открытость и экспансивность юного своего знакомца-поэта платил он серьезную дружбу, которая ничто бы, кажется, не заставило его изменить. Книги свои вообще давал он не слишком охотно, но отыскать нужную Пушкину книгу было для него настоящей радостью, одной из тех немногих радостей, которые он способен был еще ощущать. Опять подкинул ему немного дровиш. Так несколько своеобразно думал он про себя. И как затрещат, и какой это настоящий огонь! Так с разных концов и по-разному помнил жизнь Александра Сергеевича. Так становился он с веком наравне, с тем самым веком, который не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий. Больших происшествий — о которых думал и писал Орлов, еще не было, но, конечно, предчувствием их уже веяло в воздухе. А пока вспоминалось и Инзова, событий все-таки надо бы ждать. Конгресс Священного Союза, основанного императором Александром во имя Святой Нераздельной Троицы, перебравшийся из Тропау в Лайбах, поближе к Неаполю, решил навести порядок в Италии. Александр распорядился двинуть вместе с австрийцами четыре корпуса русских войск под общим начальством Ермолова. Известие об этом всех всполошило. У Орлова было много народу, и разговор шел в самых различных направлениях. Все единодушно считали решение государя — двинуть войска, дабы усмирить революцию в чужую страну, не только ошибкой, но и деянием, порочащим честь русского оружия. «Мы привыкли народам нести освобождение» а не про освобождение от чужеземного завоевателя, а не от своих притеснителей, — отозвался глуховатым голосом из угла Константин Алексеевич Охотников. — Я и не говорю, — возразил Орлов, — чтобы русские войска шли помогать карбонариям. Хотя бы не мешали, и того было бы довольно. Но тут перевел разговор на войну на Кавказе Павел Сергеевич Пущин, командир одной из бригад в чине генерал-майора. Пушкин его недолюбливал и в искренность его убеждений не верил. Орлов эту войну не одобрял, и Пущин сейчас как бы забегал вперед перед начальством. А вопрос о Кавказе для Пушкина продолжал оставаться вопросом тревожным. Когда он там проезжал с генералом Раевским, до него долетело дыхание войны, и он невольно поддавался ее романтике. Только что в эпилоге к кавказскому пленнику воспел он славу русского оружия. Он знал, что Орлову это было не по сердцу, и тем упрямее стояло на своем. «Чего-то они тут не понимают», — настойчиво повторял он про себя. «Нельзя вечно жить вооруженными, в постоянной тревоге набегов. Этому должно положить конец. Но придет время, и мы заживем мирно и дружно». Он вспомнил, об этом он говорил в путешествии с генералом Раевским. «Нет», — как бы отвечал его мысли Орлов, — «горцев и вообще, думаю я, преклонить столь же трудно, как сгладить самые горы Кавказа». «Кавказский вопрос разрешается не штыками, а временем и просвещением». Тут Пушкин кивал головой да, просвещением, верно, временем и просвещением, которого и у нас неизбыточно. Но тут Михаил Федорович сам себя остановил и, сделав какое-то непроизвольное молодое движение, воскликнул почти. И совсем тем, друзья, в этой непрерывной войне есть что-то величественное. И храм Януса для России, как для древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну? Матушка России тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее доберутся. Пушкин так верно схватил интонацию Дениса Давыдова, которого знали почти все присутствующие, что это вызвало общий смех. «Денис это любит. Это друг его Кульнев так любил приговаривать. Но, господа, если Кавказ — это один угол, то ведь и у нас в другом углу тоже ведь. Так чего же войну еще и в чужих краях затевать?»